Глава седьмая. Корнилову Алексею Алексеевичу, начальнику поезда Москва-Владивосток, много имущества не надо. Всё, что у него есть, помещается в командирской рубке, дом его на колёсах. Всё, что есть, всегда с собой. А когда поезд на техобслуживание загоняют, ему ночлег обеспечен в доме железнодорожника. Народный комиссар путей сообщения товарищ Ганович. Поездным бригадам обеспечил уют. Дом железнодорожника, бывший купеческий особняк под вековыми липами в тихом уголке Москвы. И к центру близко. И парки вокруг. И тишина, как на даче. Теплый вечер. Почти ночь. В конце августа рано смеркается. В переулке только одна машина у тротуара заночевала. Странного ничего тут нет. Стоит... И пусть стоит, хотя ближе к ночи тут обычно никого не бывает. Прошел Алексей Алексеевич мимо той машины, а сердце ёкнуло. Один в ней только человек за рулем сидит, и все бы ничего. Но слишком уж он прямо сидит. Вперед смотрит отрешенно, головой не крутит, не мигает. Больно серьёзный. Так на задней парте второгодники демонстрируют примерное поведение, когда во время урока в карты режутся. Идёт Алексей Алексеевич к входу центральному, размышляет. Ведь войдёшь туда и не выйдешь. Потому заходить не стал. А так, не спеша, гуляючи в развалочку, Побрел мимо. Бывает же иногда радость на душе даже и у начальника поезда. Не спится человеку. По ночной Москве ему привольно гуляется, как сытому коту за целый день в тепле отоспавшемуся. Повернул за угол, песенку насвистывая. Переулочки эти он с давних лет помнит, а за новым поворотом рванул. Бежит, слышит, бегут за ним. А вроде никого вокруг не было. За следующим углом развернулся всем телом и с размаху тому, который за ним следом вылетел кулаком в рыло, хрясь! Несся тот изо всей мочи. Так что, получив в челюсть и щелкнув ею, бег продолжал, но уже по изломанной траектории со снижением и разворотом на спину. Второго забыхавшегося из-за угла выскочившего Алексей Алексеевич на руки поймал, как ребенка, улыбнулся ему и, обхватив огромные лапы и затылок, ляпнул рожей об кирпичный угол. Во времена его юности не было такого заведения, чтобы люди на арене друг другу морды били на потеху публики. В те славные времена на аренах цирков борцы в честном поединке мерились силушкой без мордобоя. Был Алексей Алексеевич в те годы борцом цирковым. Оттуда, после переворота Октябрьского, его и забрали в охрану кремлёвскую. Работал ладно, служил честно. Только после убийства товарища Свердлова решил он понемногу от того дела охранного отойти, больным сказавшись. Уж очень легко там в баньке паучьей ни за что ни про что в виноватые попасть. Но через много лет судьба его и тут нашла. «Где-то какое-то дело крутится, кто-то в чём-то виноват, а вертлявые за ним увязались». Свои борцовские навыки начальник поезда «Москва-Владивосток» с годами не растерял. Если каких хулиганов из поезда выставить, так это он сам, милиции не дожидаясь. Драться не любил, делу этому никогда не учился. Но если следовало в личика кому врезать, то как-то само собой получалось. Тряхнул за грудки Алексей Алексеевич одного лежачего, потом второго. Вроде дышит. Но в этот мир пока не возвращается Слегка только ногами дрыгают. Вывернул карманы. Два револьвера системы Наган. Два бумажника с документами. Выглянул за угол. Далеко за поворотом ещё человек пять сюда бегут. Эти двое лежащих — первая пара дозорных. Остальная бригада чуть дальше держалась. Их Алексей Алексеевич дожидаться не стал. Он дворами и подворотнями, через заборы и крыши сараев, срывая бельё с верёвок, разваливая дров в поленнице, по пожарным лестницам и водосточным трубам, знакомыми улицами и незнакомыми проулками, рванул совсем на другой конец великого города. Сбил срывающееся дыхание, по карманам себя ощупал, Нашёл бумажку с номером, опустил монетку, нужную в телефонную дырочку. И спокойно, с достоинством подобающим начальнику курьерского поезда «Москва-Владивосток», спросил товарища холованова Тот ответил немедленно, вроде бы у телефона сидел и звонка ждал. холованов Товарищ холованов это вас Си Исеич беспокоит. Мы с вами сегодня встречались». — Слушаю, товарищ Корнилов. Начальник поезда безразличием голос наполнил. — Вы что-то там про какую-то новую работу говорили, а я не дослушал. — Да, Сейсеич, есть у меня предложение. Завтра объясню. Встретимся в то же время на том же месте. Идёт? — Идёт. Вот и чудесно. Прямо завтра и встретимся. прямо на том же месте очень даже здорово но тогда завтра до завтра товарищ холованов а не могли бы вы вот прямо сейчас на своей мотоциклетке подкатить у каждого человека великолепная память только не все ею пользоваться умеют память это как умная машина которая каждому из нас подарена при рождении, да только не всякий знает, на какие педали давить, на какие кнопочки. И в школах наших почему-то не учат тому, как надо запоминать, как память развивать, как ею пользоваться. А ведь это должен быть самый главный предмет в школе. Научи запоминать, а уж потом учи всему остальному. То-то толк будет. Генриха Григорьевича Ягоду природа одарила могущественной и цепкой памятью. Но он дарами природы не удовлетворился. Он не стал ждать милости от природы. Он упорно развивал и тренировал память так, как боксеры, борцы и штангисты тренируют свое тело. Железный Генрих разработал для себя систему упражнений на развитие памяти по четырем основным направлениям – скорость запоминания, точность, объем хранимой информации и длительность ее сохранения. Для каждого из этих направлений у него были свои приемы. Кроме того, несколько приемов комплексных. Самый из них простой – засыпая вечером, старался вспомнить весь день, но не с утра до вечера, а наоборот. с вечера до утра, во всех мелочах и деталях. Вот я лёг в постель и укрылся, а до этого зубы чистил, а перед этим и так далее до самого момента пробуждения. Оно и для засыпания хорошо. Не успел вспомнить, какую вечером книжку листал, а уж уснул глубоким спокойным сном. Получается беспроигрышный расклад. Или спишь безмятежно, как пьяный цыган на белой скатерти, или память тренируешь, не проклиная бессонницу, а приветствуя её. Если же весь день задом наперёд во всех деталях вспомнил, но не заснул, вспоминая весь прошлый год, и опять же наоборот, с 31 декабря начиная. Не спится Генриху. Сбоку-набок развернулся... Прошлый 1935 год вспомнил. Ах, какой год был славный! Какой декабрь! А до того, какой ноябрь! В ноябре пяти высшим командирам Красной Армии были присвоены персональные воинские звания маршалов Советского Союза. Кроме того, одному чекисту, а именно ему, несгибаемому Генриху было присвоено звание генерального комиссара государственной безопасности. Маршалом большие звезды в красной петлицы, Генриху в синее. А началось все раньше. В сентябре Президиум Верховного Совета своим указом учредил воинские звания в Красной Армии и специальные звания НКВД, которых раньше не было. До того все воинские и чекистские начальники были просто товарищами-командирами. Указ же не сам собой появился. Ему предшествовала встреча Генриха с товарищами Ворошиловым, Будённым и Тухачевским 13 апреля того самого 1935 года. Тут, на даче наркома внутренних дел, в коммунарке. Пригласил Генрих красных командиров для обсуждения вопроса чрезвычайной важности укрепление дисциплины в войсках. «У вас в Красной Армии вон сколько народу. И у меня в НКВД тоже немало. Одних только пограничников целая армия. Да связь правительственная, да охрана лагерей и тюрем. Объекты государственной важности надо бдительно охранять и стойко оборонять. А их вон сколько». объектов. От мостов, тоннелей и электростанций, до иностранных посольств и самого Кремля. Проблемы и у меня, и у вас, товарищи, общие. Так давайте и решать их сообща. Угостил железный Генрих армейских командиров, как в НКВД умеют. Обсудили вопросы, меры наметили. А уж к самому концу Генрих им так невзначай и бросил, что нет дисциплины, потому как нет субординации, а субординации нет, потому как нет воинских званий. И умолк. Ух, в какую точку попал! Воинские звания революции отменила, сделав всех товарищами. А без званий? Какая к чертям дисциплина? Какое к дьяволу подчинение? Какое повиновение? Если бы рядом с четырьмя мужиками сидела стенографистка, то она бы, вне сомнения, зафиксировала оживление в зале. Но стенографистки в тот исторический момент на даче НКВД не оказалось. Потому, верьте на слово, оживление было, и было много вопросов. Ворошилов, так что же к золотым погонам и генеральским званиям возвращаться? Тухачевский. а поймёт ли народ, Будённый, а товарищ Сталин? И далее втроём, наперебой, так что, унтеров вводим Это возвращение к проклятому царизму, который мы успешно сокрушили, а вместе с унтерами прапорщиков, подпоручиков и поручиков заведём, штабс с капитанов, подполковников и полковников, и генералы у нас будут, как проклятые Динякин и Юденич, и адмиралы, как мерзкие колчаки». Мудрый Генрих все ответы наперёд заготовил. «Не будет у нас унтеров, будут сержанты. Не будет прапорщиков и поручиков, будут лейтенанты, младшие и старшие». А ему перебивают друг друга. «Как так лейтенанты? Лейтенант — это флот. А что мы в пехоте и в кавалерии флотские звания иметь будем?» «Почему нет?» — Генрих отбивается. Лишь бы старые контрреволюционные звания не напоминало. Выше лейтенантов? Капитан. Ничего в этом звании страшного. Почему нет? Есть же капитан корабля, есть капитан футбольной команды. Дальше майор. Было такое звание в России когда-то давно, потом его отменили. В армии царя Николашки Кровавого не было такого звания, и у белых не было. Вот мы его и введем. Обойдёмся без подполковника. Выше майора — полковник. Что в этом плохого? Есть у нас полки, пусть будут и полковники, а вот генералов не будет. Генерал и адмирал — кровавые псы контрреволюции. Будут комбриги, комдивы, комкоры, командармы. Форму красивую придумаем, но пока без лампасов и золотых погон. «Не всё сразу. Это мы потом пробьём». Сказал это хитрый Генрих и снова смолк. Тишина, звенящая на веранду, пала. У Тухачевского глаза горят, как звёздочки небесные. Но молчит. А товарищ Ворошилов не выдержал. «Кем же буду я?» И тут же поправился. «Кем же будем мы?» Генрих только того вопроса и ждал. У него гремящий ответ, словно засадный полк в лесу затаился. «Вы будете генерал-фельдмаршалами». Не было во времена трех русских революций ни одного генерала-фельдмаршала у Николашки. И у белых не было. «Так почему бы...» И снова молчание крылом своим накрыло четырех мыслителей. Не позволит Сталин. Народ не поймет. В этом слове все равно генерал присутствует. А в фельдмаршале подозрительное немецкое звучание. Ладно, хорошо. Будете маршалами. Маршалами Советского Союза. Вот это правильно. Все согласны? Нет возражений. Только как это столь важное предложение перетащить через каменистый перекат по имени Сталин? Ну и об этом мудрый Генрих подумал. Инициатива с мест. Идет совещание командного состава где-нибудь на Дальнем Востоке. Встает командир полка, только уж очень хорошего, образцового полка. и высказывает деловое предложение. Потом на таком же совещании в Заполярье командир передовой дивизии выкладывает суждения. Потом где-то в генеральном штабе. Независимо друг от друга. Способны ли вы, товарищи, организовать инициативу с мест? Способны. А сами в сторонке от этого дела держитесь. Вроде сомневаетесь, колебания проявляете. «А я по линии НКВД инициативу с места организую. В Центральном комитете работу проведем осторожно». «Ладно», — сказал Будённый, усище покручивая. «А чего ты, Генрих Григорьевич, от нас в ответ получить хочешь?» «Да ничего я получить не хочу. Я дисциплину в войсках креплю». «С дисциплиной понятно». Ты нас в этом правильном начинании поддержишь. Мы тебе в твоих действиях подсобим. Твоим ребяткам. Какие звания придумал? Высший состав. Комиссары государственной безопасности первого, второго и третьего рангов. Идиот. А тебе самому какое звание будет? Маршал НКВД? Или как? Да мне бы хватило... Генерального комиссара государственной безопасности. На том и порешили. «Бьет Люська-змеиеда по щекам! Очнись, мусорок!» Очнулся. Огляделся, соображая, где это он. «Я же пошутила! Еще разок пальнула, и снова мимо тебя!» Не знала Люська-сыроежка, сколько выпало змеиеду за эти дни. Внезапное назначение в комендантскую спецгруппу Лефортовской тюрьмы, встреча с егодой лихорадочная бессонная работа на его даче, письмо Сталину и встреча с ним. Не знала она, где змеиед работает, представить не могла, за что платят бешеные деньги не только лефортовским исполнителям, но даже и их подручным. А платят им за любимую, обожаемую. на все же очень и очень тяжелую и нервную работу. Напряжение этих дней собралось в большой тяжкий ком, и внезапный выстрел за спиной, в момент, когда его не должно было быть, стал тем хлопком, который срывает тысячетонные лавины со скал. Грянул выстрел, змеец сознание потерял. Обморок был глубоким и долгим. Обморок Это как тяжкий сон, но только без сновидений. Он слышал какие-то шумы вокруг, не ощущая себя самого. Он открыл глаза, долго смотрел в проваленный потолок и склонившееся над собой лицо. Затем правой рукой обхватил за шею, привлек это лицо к себе. — Людмила Павловна, Людмилочка... «Люська, На тебя можно положиться. Можно, ответила она тихо совсем. Паровоз ИС доставил тюремный вагон на Киевский вокзал Москвы и загнал его в глухой тупик. Подкатил длинный лимузин к самым ступенькам вагона. Арестованную стрелецкую втиснули на задние сиденья между двух надзирательниц. Руки в наручниках. На голову плащ брезентовый набросили. И куда-то повезли. Очень быстро. Везли минут 10-15. Но, может быть, и не так. Если не видишь происходящего вокруг, то восприятие, в том числе и времени, нарушается. Потом стояли. Видимо, перед контрольно-пропускным пунктом. Потом снова ехали, но совсем недолго. Остановились. Хлопнула дверка. Две тетки под руки вывели Настю, она все так же ничего не видит. Осторожно поднялись по ступенькам крыльца. Ступеньки определила Настя, явно каменные, всего восемь. Прошли вперед, повернули. Осторожно спустились куда-то. Настя насчитала двадцать четыре ступеньки. Еще вперед, влево, громыхнула дверь. С ее головы сорвали плащ и толкнули вперед. Дверь грохнула, захлопнулась, лязгнули засовы, щелкнули замки. Осмотрелась. Тюремную камеру она представляла себе совсем не так. Тут большая комната, метров тридцать квадратных. Потолок каменный сводчатый, как в кремлевских палатах. Окно одно, явно тюремного типа. Очень высоко, под потолком, решетка старинная, кованная. красивым узором закручена. Толщина стены аховая. Метра полтора, а то и все два. Окно — это как бы глубокий наклонный тоннель, который кто-то рубил под самым сводом, прорываясь вперёд и к свету. Но света в окне нет. Решётка, за ней матовое стекло, а за стеклом угадывается ещё одна решётка. Дверь железная, кованная тяжеленная в стену врезана эту внутреннюю стену тоже без восхищения описать не выходит проем для двери вроде маленького тоннеля в несокрушимых гранитных блоках что интересно в двери нет глазка для подсматривания за арестантами это еще почему пол паркетный сверкающий солдатская железная кровать у стены Стол маленький совсем, встроен в стенку. Табуретка привинчена к полу. В правом от входа углу, за загородкой, туалет. Раздражающих запахов нет. Все чисто. За окном ночь. Под высоким потолком одна лампочка, но выключателя нет. Он явно там, в коридоре. Свет, видимо, на ночь не выключается. Но свет не слепящий. и тишина. Присела Настя на краешек кровати, прикинула, куда это ее занесло. Конспиративная квартира холованова подвижная, точнее, плавучая. В Химках, у северного речного вокзала столицы, среди больших пароходов, плавучих кранов, землечерпалок, буксиров и барж, притаился небольшой совсем Невзрачный, чумазый, прогулочный пароходик профсоюза работников главспецарем строя. На пароходике капитан, механик и один матрос. С виду пароходик не ахти, а внутри уют. Сюда холованов и привёз начальника поезда Москва-Владивосток. «Вот, сей Сейсеич, каюта твоя, вот душ, вот одежда на выбор, но для начала рассказывай всё». А что рассказывать? Выложил начальник поезда Москва-Владивосток на стол содержимое карманов. Два револьвера, два бумажника. холованов раскрыл удостоверение первое ГУГБ НКВД СССР и второе ГУГБ НКВД СССР. Вот так, сей Сейсеич, ни милиция за тобой гонялась, не уголовный розыск А государственная безопасность. Так что? Конченый я человек? Это мы ещё посмотрим. Налей и будем на ты. Выпили. Холованов обстановку доложил. Капитан, механик, и матрос вооружены. У них ручной пулемёт ДП, Дектериёв пехотный, три винтовки, запас патронов и гранат. У самого Халаванова пистолет «Лахти». Рубка управления изнутри до уровня окон обложена броневыми листами. Одна каюта позади рубки – большой броневой ящик. Не только стены прикрыты бронёй, но ещё пол и потолок. Из этой каюты выходы в рубку управления, в машинное отделение и в трюм. В броневом ящике амбразуры для кругового обстрела. Снаружи их не видно. Они под вентиляцию задрапированы. В случае вооружённого нападения это каюта, место сбора и обороны. Отбиться есть чем. Но вооружённое нападение — не главная угроза. Для того, чтобы напасть, место это сначала отыскать надо. Не так это легко. Конспирация. Но есть вещи посерьёзнее. Экипаж в наши дела не посвящён. Экипаж в случае нападения только поможет отбиться или уйти. Для нас двоих угроза куда более обстоятельная. Наш враг — Егода. Он ворует золото на Колыме. Мы нечаянно узнали его секрет. Живыми он нас не оставит. Я его секретов не знал, да и знать не хочу. А кому до этого дело? Лучший в поезде вагон — шестой. Там два проводника и сам начальник поезда. В том вагоне курьеры свой груз везли. Тут тебе и комфорт, и безопасность выше. Пока все было тихо-мирно, никому ты, Сейсеич, не мешал. Но один курьер пропал. Вся афера может раскрыться. Потому Егода убирает всех, кто мог знать хоть что-то. Могли знать проводники. Их нет больше. Ты... Следующий на очереди. Да, дела. Я так полагаю, в одном купе ехали три мужика, имея четыре билета. Правильно? Правильно. Я на них внимание обратил. Уж больно дорогое удовольствие от Владивостока до Москвы лишний билет покупать. Простому советскому человеку не по силам. Да еще и в шестом вагоне. Вот именно. Двое из них в Ярославле сошли с очень тяжелыми чемоданами. Так? Так и было. Откуда ты все это, дракон, знаешь? Один сообразительный парнишка подсказал, а третий пассажир в Москву приехал. Налегке. С одним портфельчиком. Точно так. Нам бы тот портфельчик... невесело генеральному комиссару государственной безопасности вызвал секретаря нквд буланова павла петровича И если портфель у блатных они продать его могут не исключено что в конце концов может попасть тот портфель самому гуталину что делать будем надо вам генрих григорьевич к самому гуталину идти упредить удар Мол, всякие разные под руководство НКВД копают, небылицы сочиняют, провокации плетут. Правильно, пойду. А что со змеиедом? Девчонку, которую он указал, уже привезли. Мне вот что, дракон, объясни. Если против меня государственная безопасность, если сам Ягода мне враг смертельный, то почему я у тебя защиты искать должен? Не лучше ли мне в леса податься? Или к блатным, бороду отрастив? Или через границу махнуть? Кто ты таков? Как ты можешь меня защитить? Ты что, государственной безопасности не боишься? Ты с самим Ягодой тягаться решил? И что это у тебя за контора с пулеметом ДП? С самого начала тебе растолковать? Уж самого что не есть. Свергнут старый строй. Истреблены или выброшены из страны дворяне, купцы, дипломаты, министры, офицеры, генералы, адмиралы, полицейские, инженеры, журналисты, владельцы заводов, шахт, газет, пароходов, железных дорог. Все, кто управлял. Образовалась жуткая пустота. В эту пустоту ринулись негодяи и мерзавцы всех мастей, ринулись управлять и командовать. Партия у нас одна, и она у власти. Никаких других партий нет и не будет. Понятно, что проходимцы, ловкачи и прохиндеи всех цветов и оттенков метнулись в эту партию. Товарищ Сталин партию чистит, гонит из нее пройдох, авантюристов и аферистов. Но они лезут. Изгнанных из партии уже полтора миллиона. Это мелкая сволочь, внезапно вознесённая к вершинам, но вскоре оттуда сброшенная. Это недавние начальники, от бригадиров до наркомов, потерявшие работу. Это троцкистка-ленинская сволочь. Это целый класс недовольных. Это динамит. И это может рвануть. Но даже и не это главное. В самой партии целые табуны прощелык, пройдох и прохвостов. Они еще не вычищены, но знают, что их ждет. Последний семнадцатый съезд партии был в феврале 1934 года. Он назван «Съездом победителей». Рабочие и крестьяне прислали сотни подарков съезду, в том числе первый советский троллейбус. Тульские оружейники подарили товарищу Сталину снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Товарищ Сталин из Президиума через снайперский прицел рассматривал делегатов. Съезд бурно смеялся, но не до шуток было ни Сталину, ни делегатам. У товарища Сталина слишком много врагов. Против него вся так называемая Ленинская гвардия. Все почти руководство партии. Против него многие в руководстве Красной Армии. Против него руководство НКВД. Сталина пока не съели только потому, что эти три силы враждебны друг другу, а внутри этих сил — грызня группировок. И еще потому, что во главе НКВД стоит Егода. Он гнет свою линию, но она выгодна сталину неделю назад завершился суд над зиновьевым каменевым смирновым и другими это враги сталина они уничтожены процесс подготовил ягода он готовит новые процессы против бывших членов политбюро бухарина рыкова пятакова и прочих сталин не хочет ему мешать а твоя роль во всем этом над государственным аппаратом товарищ Сталин тайно возводит аппарат своей личной власти — собственной армией, дипломатией, полицией, статистикой, системами контроля, транспорта, связи. Этот пароходик — из состава личного сталинского флота. А ты, дракон, кем в этом аппарате состоишь? кем ты вроде начальника разведки. Ну а... а тебе... Должность предлагаю начальника очень важного поезда и единственного в том поезде проводника. Маршрут. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Поезд замаскирован подремонтный, на самом деле курьерский. Локомотив самый мощный в стране. Идёт? Идёт. А государственной безопасности От неё мы тебя защитим.